Ой, я всегда предпочитаю огненных женщин». Директор оказался невысоким смуглым человеком. Звали его Элл Вейман. Он был явно польщен, узнав, что перед ним корреспондент «Краймфэкс». Предложив мне присесть, он осведомился, чем могу быть полезен. «Я пытаюсь разыскать новые факты, связанные с историей Фей Бенсон». Мы собираемся написать об этом деле, если его удастся распутать. «Это задание редакции? Или собственная инициатива?» — спросил он, предлагая мне сигареты. «Ведь девушка исчезла четырнадцать месяцев назад?» «Да-да, нам это известно», — ответил я, закуривая. «Но иногда стоит покопаться и в старых делах».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 Есть шанс, что, потеряв самообладание, он начнет делать ошибочные шаги и тем самым выдаст себя. Ведь подобное случалось не раз. А теперь понимаю, понимаю. И чем я могу вам помочь? Интересно знать ваше мнение. Как девушка, столь откровенно одетая, могла исчезнуть отсюда незамеченной? у у я долго ломал над этим голову.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 Прежде чем говорить с ним, я побывал в заведении у Майка. Барман сказал, что фармер в тот день в баре не показывался. Я уверен, что Джо мне не угол.